Глава 16. В процессия из почти десятка аристократов, сопровождаемая слугами со светильниками, добралась до просторной комнаты с круглым столом. Огоньки полутора сотен свечей, коптящих в изысканных канделябрах, шандалах и массивной люстре, разгоняли мрак, отчего в помещении было светло, будто днем. Здесь нас уже дожидался добровольно ушедший в отставку главами Схейф. Но, как я вижу, старик Сандор по сей день принимал активное участие в делах рода, и имел большое влияние на наследника. Вот прямо сейчас он выразительно поглядел на сына, пока мы рассаживались, и Аделин смущенно прокашлялся. «Первым делом, Рязант, позвольте мне принести глубочайшие извинения за мое не самое образцовое гостеприимство». Публично попросил прощения он. «Вы доказали, что являетесь человеком слова, и выполнили обещанные». Мне и моей семье стыдно, что мы не проявили должного уважения к вашей персоне. Если вы говорите искренне, Экселленс, то почему Милария Эфро все еще продолжает свои попытки очаровать меня? Иронично ухмыльнулся я. Вроде бы в прошлый визит я достаточно прямо обозначил, что на меня бессмысленно воздействовать подобным образом. После моего заявления на лицах нескольких собравшихся мелькнули легкие улыбки, которые те задушили в зародыше. И только седая бровь к гранд Гран Хейф медленно поползла вверх. «Понимаете ли, Рязант, в чем дело?» Сканфужин опустил голову Аделин. «В ваш первый визит я действительно просил Эфру выказать вам особое расположение. Однако более я ни к чему такому ее не призывал. Если моя дочь по-прежнему проявляет к вам повышенный интерес, то делает это исключительно по собственной инициативе». «А я говорил, что для девчонки это может плохо кончиться», проворчал в свойственной ему прямолинейной манере Финир Мисхейф. На нем тут же скрестились взоры всех дворян. «Чего?» – недоуменно захлопал глазами аристократ. «Ну, только не делайте вид, экселленсы, что я один вижу это. Но родомастры выглядят как само воплощение всех порочных женских мыслей. Конечно же, Эфра заразилась молодым красавчиком. «А ты не мог бы, дорогой брат, избрать другое место и время для столь личного обсуждения моей дочери?» – натурально прорычал глава рода. «Да разумеется, Аделин, как скажешь». «Да вот только это очевидно любому сидящему здесь Экселенсу!» Ничуть не смутился Родич. «Финир!» «Все, все, молчу!» Примирительно выставил ладонь озаренный и действительно заткнулся. «Итак, Экселенс Норадамастра, для начала я бы хотел выслушать вас!» Вернул беседу в деловую русло глава Мисхейф. «Представьте вашего спутника, пожалуйста!» «Господа, прошу любить и жаловать! Энгор Тарвен, командир наебничьей Катерии и железной рубахи!» Патетично объявил я. Он предварительно согласился отправиться на юго-восток, чтобы закрыть границы Медеса от поползновения бессалейских тварей. Единственное, что ему требуется, помимо оплаты, — это поддержка милитариев. Но я предполагаю, у вашего рода, экселленс Аделин, достаточно возможностей, чтобы обеспечить им усиление. — Вы даже об этом позаботились, молодой человек, — со своего места старик Сандор. — Впечатляет. — Позвольте поинтересоваться, Торвен. «Сколько у вас людей?» Без малейшего намека на любезность вцепился в наемника глава рода. «Две тысячи копий, экселленс!» Тут же отозвался офицер. «Мы одна из крупнейших наемничьих компаний на всем континенте. И сколько вы хотите за службу?» «Мы берем чуть дороже, чем остальные отряды солдат удачи!» Начал будто бы оправдываться командир Катерии. «Однако отрабатываем каждую монету нанимателя своей верностью и умением». «Верность наемника? Смешно, смешно!» — пренебрежительно скривился солидный господин слева от меня. «Вы напрасно потешаетесь, экселленс!» — заступился я за своего протеже. «К вашему сведению, железные рубахи больше года честно воевали на подступах к колдриму. Они потеряли много солдат, но до последнего исполняли взятые обязательства. Даже когда наш патриарх окончательно отказался выплачивать им погребально из павших бойцов...» Говорливый аристократ недовольно поморщился, словно над его ухом зубьями вилки по стеклу провели. Однако желание раскрывать рот у него пропало. «Я спросил, сколько?» Жестко припечатал Делин, игнорируя посторонние реплики. 300 серебряных в год за пешего воина, четыреста законного, по 700 монет каждому фелькору, по тысяче лерантам. Старшие офицеры Катерии получают 3000 серебряников». Я мысленно присвистнул, переводя озвученный ценник в золото. Выходило, что услуги наемников обходились приблизительно в 15-20 сотен солнечников в год. Даже с доходами от ясности я пока не мог себе позволить таких трат, поскольку остальные расходы выгребали мою казну подчистую. Но гран-мисс Хейф ввести ему имел другую точку зрения. — Приемлемо, — кивнул он. — Возвращайтесь завтра с рядными списками. Обсудим все более обстоятельно. «Финир, твоей задачей будет осмотреть войско Катерии. Если нас все устроит, то подпишем грамоты». Двоюродный брат главы кивнул, молча принимая под козырек поручение. Оторвен, нервно вскочил с места и поклонился. На этом собственный интерес к наемнику был исчерпан, и слуги проводили офицера в освояси. Теперь в комнате остались только высокородные, и тут же градус откровенности беседы пошел на повышение». Дворяне без утайки костерили патриарха и открыто размышляли о том, как его свергнуть или хотя бы отвратить от якшаний соловицами. И вот это уже больше походило на собрание революционеров. Причем весьма влиятельных, поскольку у всех джентльменов за этим столом фамилии имели приставку ⁇ Гран ⁇ За исключением меня, конечно же. Однако мое общество никого не смущало. Меня не считали белые вороны и никак не пытались задеть или принизить. Скорее, напротив, почтенные экселенсы неоднократно делали оговорки, которые давали мне понять. Часть аристократов прекрасно осведомлена, что именно мои старания привели к исчезновению темноликих из Медеса. Из-за этого дворяне считали меня, если не своим, то как минимум заслуживающим доверия. И пока это полностью соответствовало моим целям. Наше заседание затянуло далеко за полночь. В процессе челядь периодически заходила менять прогоревшие свечи, подавали на стол закуски и кувшины с вином. Я даже немного захмелеть успел, и сейчас жалел, что не могу разогнать опьянение божественным перстом, а то у меня аж веки потяжелели. Тем не менее, в некоторых обсуждениях я старался принимать активное участие, причем слушали меня подчеркнуто внимательно и заинтересованно, но больше приходилось помалкивать, мотая на ус новую информацию. У представителей высшей аристократии в загашнике водилось множество различных сведений, за которые в иной-другой ситуации пришлось бы платить полновесными солнечниками, а то еще и чем подороже денег. Помимо крайних ценных экономических и политических знаний, я дополнительно выяснил, что пропажа трех легионов молдегаров и крыла Дев войны переполошила всех темноликих столиц, И спохватились они поразительно быстро. Похоже, аловейцы поняли, что в этом темном деле замешаны кьерры. Именно это их активность и заставило род Мисхейв пересмотреть мнение обо мне. Я буквально кожей ощущал нетерпение, разрывающее дворян. Их так и подмывало, с жаром броситься вызнавать у меня, как же я провернул такую немыслимую операцию, как стравил нелюдей. Однако они вполне уверенно сдерживались и недостойные порывы, оставляя своему лидеру честь разгадать эту тайну. Так оно и оказалось. Когда все стали расходиться, гран Делин попросил меня задержаться. К моему удивлению, даже старик Сандор не остался послушать грядущую беседу. И теперь мне предстоял разговор тет отет. «Ризант, снова хочу поблагодарить за твой подвиг. Однако же я понимаю, никакие слова не могут быть достойной платой за него». Без намека налезть из рёк Гран-Мисхейв. «Ты не просто совершил чудо. Ты спас от голодной смерти сотни тысяч жизней на всём континенте. От горного предела и до ледяных северных тундр. Если б не ты, то ловийцам не потребовались бы даже мечи, чтоб сразить наши армии». Ведь без зерна Медеса мы бы пали сами. Меня определенно радует, что вы перестали видеть во мне сумасшедшего, Экселленс. Позволил я себе вежливую улыбку. Однако интуиция подсказывает, что на самом деле вам хочется высказаться совсем о другом. Ваша правда, Ризант. Не стал отпираться аристократ. Меня интересует, какова истинная граница ваших возможностей. Как вам удалось осуществить задуманное? Что на самом деле произошло в королевстве Медеса? Сие тайна, покрытая мраком, Экселин Саделин, загадочно ответил я. Гранд Мис поняв, что я не настроен откровенничать, нахмурился и постучал ногтем по столешнице. Не хотел озвучивать эту информацию даже в обществе союзников, потому что она может подставить вас под удар. Но я ведь узнал кое-что еще. Мне воспринимать вашу реплику как угрозу или как шантаж? Ровным тоном отозвался. Я. Нет, Рязант, вы не так меня поняли. Во дворце патриарха ходят робкие слухи, будто бы бронзовое крыло и медвежий легион темноликих пропали вместе со всем населением Фаренхолда. И все бы ничего, но возле городских стен оловийцы обнаружили следы применения орикании. Аристократ сделал красноречивую паузу и посмотрел мне в глаза. Он явно ждал от меня какой-то реакции, но я из-за недостатка осведомленности не знал, какой именно. — Простите мне мое невежество, Гранаделин, но что такое орикание? — решил я сыграть в открытую. «Вы сейчас серьезно?» – удивленно выдохнул собеседник. «Абсолютно?» Дворянин вперился в меня цепким взглядом, выискивая малейшие признаки неискренности. Но поскольку я вправду не имел понятия, о чем идет речь, то он ничего подозрительного не заметил. «А река ней называют высший раздел магии темноликих. Она описывает сложнейшие энергоемкие заклинания, воспроизвести которые вряд ли сможет даже сотня наших озаренных. Но вот в чем загвоздка». Тайнами Орикании владеют только старейшины, лучшие чародеи. Те, кто возглавляют Великий Совет и носят звание кардинала высшего лавийского капитулата. Вроде тех кукловодов, которых приставили к нашему патриарху. Как их там, Зон, кажется, и Нилле?» Припомнил я. «Именно, Рязант. И потому я хочу спросить, как вы связаны с Альвы?» «Моя мать была оловийкой, равнодушно пожалая плечами». «Пожалуйста, не надо со мной шутить, Экселенс народа Нородомастро!» посуровил голос Аделина. «Кто-то из Капитулата ведет собственную игру? Проводником чьей воли вы являетесь? Я хочу знать, друг вы или враг». «Надо мной только боги, господин Мисхейф, и никто более». В лоб заявил я. «Я вам не друг, однако и не враг. Мы можем стать союзниками, не более того. Я уже доказал, что способен решать нетривиальные задачи, но делиться своими секретами не обязан». «И вы можете поклясться, что не замышляете ничего против меня или моих сторонников?» — прищурился аристократ. «Разумеется!» — согласно прикрыл я веки. «Хорошо, тогда будьте добры!» С торжествующим видом глава рода водрузил на стол красивую резную шкатулку и пододвинул ко мне. Я откинул крышку и без особого удивления обнаружил внутри черный гладкий камушек. Камень крови. На устах Аделина красовалась ленивая ухмылка, словно говорящие «ну и как ты выкрутишься теперь?». Он не был уверен в моей лояльности и полагал, что этим ходом загнал меня в угол. Однако я невозмутимо взял реликвию в руки, ткнул себя в палец изящным шилом, лежащим тут же на красном бархате, и сжал кулак. Я, Рязант Нора Дамастра, клянусь своей душой и телом, что не несу ни вреда, ни беды для семейства Мисхейф, что ни обманом, ни злобой не намереваюсь прикоснуться к благополучию их союзников». Пусть кровь моя станет знаком моей честности и засвидетельствует перед лицом всего сущего. Меня ничто не связывает с высшим капитулатом Альве. Я изо всех сил напряг руку и стиснул зубы, изображая, словно терплю боль. Однако же на деле ничего я не испытывал. Мироздание не могло принять клятву от тела, в котором жила чужая душа, а потому я смело разбрасывался формулировками, зная, что эти заверения на крови меня ни к чему не обязывают. Прошу не держать зла, Эксиденс, но вы должны понимать, что в нашем деле нельзя допускать беспечности. Явно впечатлился моей речью, Аделин. Не переживайте на этот счет, Гран-Мисхейв. Мне известно, сколь высокие ставки в таких играх. Я вернул в шкатулку черный камень, беследно впитавший мою кровь, и аристократ поспешно убрал ее подальше от меня. Как будто боялся, что я передумаю и сломаю реликвию, освободив тем самым себя от клятвы. Мне теперь значительно легче доверять вам, Рязант. — признался хозяин поместья. — Позволите ли мне спросить, какой вы планируете совершить следующий шаг? К чему нам готовиться? — Моя дальнейшая цель — столица. В упор воззрился я на собеседника. А за ней настанет черед города Порта — Это очень масштабно и смело, — неуверенно почесал кончик носа Гран-Мисхеев. — Сомневаетесь во мне? — иронично хмыкнул я. — Пожалуй, что такой ошибки я больше не совершу. Вернул мне улыбку глава рода. «Отныне мне будет достаточно вашего слова. Просто скажите, что потребуется от нашей коалиции». «Вот, это уже пошел деловой разговор. Не зря я все-таки выворачивался наизнанку, калеча себя конструктами высшей магии». «Готовь перо и чернила, экселлен Саделин. Сейчас я тебе такой список выкачу, что со стула упадешь». Из поместья Мисхеев я вывалился уже глубокой ночью. Луна потерялась где-то в тучах, и окрест нельзя было сыскать ни единой живой души. Даже со стороны увеселительной улицы, находившейся метрах в пятистах отсюда, не доносилось никаких выкриков. Похоже, горожане и владельцы заведения еще не в полной мере отошли от карательной вылазки совершенной маэстро. Я забрался в свою дуколку и устало потянулся. Мышцы от долгого сидения в мягких креслах затекли, а мозги от длительных бесед словно разжижились. С каким же удовольствием я сейчас завалюсь спать? Доехать бы только до дому. Не спи, приятель, погоняй лошадей! Распорядился я, хлопая, возничивав по плечу. Заснувший слуга как-то странно покачнулся и завалился на бок. При падении мужчина немного развернула, и я своим острым зрением отчетливо увидел, как уставились в небо его остекленевшие глаза, а буквально через секунду, справившись с шоком, рассмотрел широкую рану на его шее. Тот то распорол ему горло от уха до уха. «Ах, твою мать!» Выругался я, понимая, что не взял с собой никакого оружия, кроме щегольской рапиры, с которой еще и обращаться толком не научился. Соскочив на землю, я успел снять с плеча ремешок Калимбы, а потом сразу же заметил пару темных фигур, приближающихся ко мне с двух сторон. На мгновением позже еще одна, словно чертик из табакерки, выскочила из-под двуколки и вцепилась мне в ноги. «Хрен ты угадал, падла!» На исконно русском прошипел я, Извлекая из ножен тонкий клинок и отбрасывая в сторону свой памятный инструмент. Все-таки благодаря службе в Саренском полку я многое узнал. Конечно, мне не довелось стать там мастером фехтования. Однако рубить длинным лезвием я научился. Моя рапира со свистом рассекла воздух, а затем упала аккуратно на шею злоумышленника. Закутанное в темной тряпки тело беззвучно дернулось и сразу же обмякло, а из-под него медленно стала растекаться густая черная лужа. Похоже, одного можно вычеркивать. Высвободив сапоги, я отпрыгнул подальше от транспорта, опасаясь, как бы снизу еще кто не вылез. И в ту же секунду рванулся в сторону, избегая тесного знакомства с увесистой дубиной, летящей мне в лоб. Дрын с угрожающим гудением пронесся в паре сантиметров от моего лица, и я, пользуясь отличной возможностью, сразу же контратаковал. Моя рука распласталась в длинном выпаде, а острие рапиры вошло точно в живот нападающему, уже успевшему приблизиться ко мне на дистанцию удара. Однако, вопреки моим чаяниям, незнакомец не сложился пополам, зажимая смертельную рану. Мой клинок с жалобным «звяк» кнулся во что-то твердое, похоже в кольчугу, и противник лишь сдавленно хекнул, неуклюже отступив на полшага. Длинная дубина вновь взмыла в воздух, метя куда-то мне в голову. Но я, проворно уклонился, даже не думая блокировать эдукую бандуру своим легким орудием. Собрался сделать новый выпад, на сей раз в лицо, чтобы посягнувший на меня подонок уж точно не пережил это, но тут... «Ай, проклятие!» Еще одна массивная колотушка с хрустом опустилась на мое плечо. Второй урод успел огреть меня сзади. Клинок выпал из враз онемевших пальцев и со звоном укатился под колеса двуколки. Я рванулся было за ним, но напоролся на смачный пинок, который лишь чудом угодил мне не в солнечное сплетение, а в грудную клетку. Упав на землю и вляпавшись в чужую кровь, я, позабыв о гордости, завопил. «Наших бьют! Все сюда!» «А ну, захлопни пасть!» Зло рявкнул один из нападающих и огрел меня дубиной. Увернуться из такого положения было практически невозможно. Я только смог закрыть голову, спасая свой череп от участи, быть расколотым, и орудие с глухим шлепком прилетело мне по ребрам. Дыхание, испуганной мышью, выскочило из груди и долго еще не хотело ко мне возвращаться. А пока я силился побороть этот спазм, парочка негодяев успела хорошенько меня отделать. Они отбили мне каждую часть тела, да так, что я едва мог шевелиться. «Кто это кричал?» Разобрал я сквозь звон в ушах чей-то голос. Кажется, в поместье меня услышали. «Пожри тебя, Драгор, сваливаем!» Испугался один из бандитов. «Подожди, надо забрать Гведна!» Возразил ему второй. Чьи-то руки подхватили меня и забросили под сиденье двуколки, а сверху придавили еще теплым трупом прирезанного подельника. Свистнул хлыст, заржала лошадь, и транспорт затрясся, уносясь в неизвестном направлении. Я лежал, истекая кровью. Ощущал пульсацию в каждой отбитой мышце и упрямо пытался воззвать к потерянной магии. Пальцы, помогая разуму, двигались, повторяя рисунок истинных слогов. Но сколь бы простые конструкты я ни строил, а через мое тело не прошло ни единой капли энергии. От охвативших меня злости и отчаяния захотелось рычать. Однако сознание сдалось раньше и упорхнуло куда-то в непроглядные чернильные дали.